Комнату заливал лунный свет, заставлявший сверкать хрустальные ящики, в которых хранились призы. Кубки, щиты с гербами, таблички и статуэтки отливали серебром и золотом. Гарри, Рон, Гермиона и Невил двинулись вдоль стены, не сводя глаз с дверей, находившихся на противоположных концах комнаты. Гарри достал палочку на тот случай, если Малфой выпрыгнет из темноты и сразу нападет на него. Но никто не появлялся. Казалось, кто-то словно замедлил ход времени. Минуты ползли, как часы. Он опаздывает. «Может, струсил?» — прошептал Рон. Шум, донесшийся из соседней комнаты, заставил их подпрыгнуть. Гарри не успел поднять палочку, как раздался голос — И он принадлежал вовсе не Малфою. Принюхайся-ка хорошенько, моя милая, они, должно быть, спрятались в углу. Это был голос Филча, обращавшегося к миссис Норрис. Гарри, похолодев от ужаса, махнув однокурсникам, показывая, чтобы они следовали за ним, и быстро пошел на цыпочках к двери, противоположной той, из-за которой вот-вот должны были появиться Филч и его кошка. Едва замыкавший цепочку, Невил успел выйти из комнаты, как они услышали, что в нее вошел Филч. «Они где-то здесь», — донеслось до них его бормотание. «Наверное, прячутся». Гарри посмотрел на своих спутников, чтобы привлечь их внимание. «Сюда!» — беззвучно произнес он, тщательно артикулируя, и они начали красться по длинной галереей, вдоль стен которой были выставлены царские доспехи. Позади отчетливо слышались приближающиеся шаги Филча, И тут Невил внезапно издал испуганный писк и ринулся бежать. Как и следовало ожидать, убежать далеко неуклюжему Навилу не удалось. Он споткнулся, судорожно ухватился за бегущего перед ним Рона, и оба упали, врезавшись в стоявшего на невысоком постаменте рыцаря в латах, и покатились по полу с таким грохотом и звоном, что, наверное, проснулся весь замок. «Бежим!» Истошно завопил Гарри, и все четверо, что есть сил, рванули по галерее, не оглядываясь назад и не зная, преследует ли их Филч. Они влетели в раскрытую дверь, чудом не разбившись о дверной косяк, свернули направо, пробежали по коридору, а затем прыжками преодолели следующий коридор. Гарри, самый спокойный и рассудительный из всех, хотя позже он так и не смог понять, как ему удалось руководить общими действиями, ведь он умирал от страха, и сердце бешено колотилось в его груди, грозя вот-вот выскочить из нее, бежал первым, совершенно не представляя, где они находятся и куда он ведет своих спутников. Он, не останавливаясь, пригнул голову, врезавшись всвисавший с потолка гобелен, за которым лишь по счастливой случайности не оказалась запертой дверь, и оказался в потайном проходе. Они пробежали по нему до конца и остановились около кабинета, в котором проходили уроки по заклинаниям, и поняли, что каким-то образом им удалось преодолеть прямо-таки огромное расстояние. Комната, выбранная для дуэли, была далеко-далеко отсюда, «Думаю, мы оторвались», — с трудом выговорил Гарри, переводя дыхание. Он прислонился разгоряченным телом к холодной стене и вытер рукавом халата вспотевший лоб. Стоявший рядом Невил согнулся пополам, тяжело сопя и что-то бормоча себе под нос. «Я тебе говорила», — выдохнула Гермиона, держась обеими руками за грудь. «Я тебе говорила». Нам надо вернуться в башню Гриффиндор, произнес Рон, и как можно быстрее. Малфой тебя обманул, встряла в разговор Гермиона. Она еще не успела отдышаться, но ее натура не позволяла ей молчать. Надеюсь, ты это уже понял. Он и не собирался туда приходить. А Филч знал, что кто-то должен быть в этой комнате. Это Малфой. Дал ему понять, что в полночь там кто-то будет. Гарри подумал, что она, скорее всего, права, но не собирался ей об этом говорить. «Пошли!» — махнул он рукой вместо ответа. Это легко было сказать, но не так просто сделать. Не прошли они и десяти шагов, как услышали, что кто-то поворачивает дверную ручку, и из ближнего к ним кабинета выплыл пивз. Он сразу заметил их и даже взвизгнул от восторга. «Потише, Пивс, пожалуйста!» Гарри приложил палец к губам. «Нас из-за тебя выгонят из школы!» Пивс радостно закудахтал. «Шатайтесь по ночам, маленькие первокурснички! Так-так-так-так-так! Нехорошо, малыши, очень нехорошо, вас ведь поймают!» Если ты нас не выдашь, то не поймают. Гарри умоляюще сложил руки на груди. Ну, пожалуйста, Пивс. Наверное, я должен вызвать Филча. Я просто обязан. Этого требует мой долг. Пивс произносил это голосом праведника, но глаза его сверкали недобрым огнем. И все это для вашего же блага. Убирайся с дороги. Не выдержал Рон и махнул рукой, словно хотел ударить бесплотного пивза. Рон погорячился, и это была ошибка. — Ученики бродят по школе! — оглушительно зарал пивз. — Ученики бродят по школе! Они сейчас в коридоре заклинаний! Они пригнулись, проскакивая под висевшим в воздухе пивзом, и побежали так, словно от их скорости зависели собственные жизни. Но, добежав до конца коридора, они уткнулись в запертую дверь. — Вот и все! — простонал Рон, тщетно ударяясь плечом в дверь. — С нами все кончено, мы пропали. Они уже слышали шаги, это Филч бежал на крики Пивза. — Ну-ка, подвиньтесь! — резко скомандовала Гермиона. Она вырвала из рук Гарри волшебную палочку, постучала ей по запертому замку и прошептала «Аллахомора!». Замок заскрежетал, дверь распахнулась, и они быстро скользнули внутрь, закрыв за собой дверь и прижавшись к ней, чтобы услышать, что происходит в коридоре. «Куда они побежали, пивц?» Донесся до них голос Филча. — Ну, давай быстрее, я жду. — Скажи, пожалуйста. — Не зли меня, Пивс. Итак, куда они побежали? — Сначала скажи, пожалуйста, или я ничего не узнаю. Упорствовал Пивс. Его монотонный голос явно вывел Филча из себя. — Ну, ладно, Пожалуйста. Не знаю, ничего не знаю, радостно заорал Пипс. Ха-ха-ха-ха, я тебя предупреждал, раньше надо было говорить, пожалуйста, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Они услышали, как со свистом унесся куда-то Пипс и как яростно ругается Филч. Он думает, что эта дверь заперта, прошептал Гарри. Думаю, мы выберемся. Да, твижись ты, Невилл. Навил вот уже минуту или две настойчиво дергал Гарри за рукав. «Ну чего тебе?» — недовольно произнес Гарри, поворачиваясь к нему. Стоило ему повернуться, как он сразу увидел то, что уже давно заметил Навил, и в первую секунду подумал, что ему это просто привиделось. После всего пережитого сегодня то, что происходило сейчас, было просто через чур... Однако то, что он увидел, было реальностью, причем кошмарной. Гарри ошибся, когда предполагал, что эта дверь ведет в очередную комнату. Они были не в комнате, а в коридоре, в запретном коридоре на третьем этаже. И теперь он понял, почему ученикам запрещалось входить в этот коридор. Перед ними стоял гигантский пес, заполнивший собой весь коридор от пола до потолка. У него было три головы три пары вращающихся безумных глаз, три носа, нервно дергающихся и принюхивающихся к незваным гостям, три открытых слюнявых рта с желтыми клыками, из которых веревками свисала слюна. Пока пес сохранял относительное спокойствие и принюхивался к ним, уставившись на них всеми шестью глазами, Но Гарри знал, что единственная причина, по которой они пока еще живы, это то, что их внезапное появление застало пса врасплох. Но, кажется, пес уже начинал понимать, что произошло. Об этом свидетельствовало напоминающее отдаленные раскаты грома низкое рычание, вырывавшееся из трех пастей. Гарри ухватился за дверную ручку, Сейчас надо было выбирать между смертью и Филчем, и лично он предпочитал Филча. Они в мгновение ока выскочили за дверь, захлопнув ее за собой, и ринулись бежать с такой скоростью, что со стороны могло показаться, будто они летят. Филча в коридоре уже не было. Должно быть, он ушел отсюда, чтобы поискать их в другом месте, Но его отсутствие не радовало их и не огорчало. Сейчас им было все равно. Все, чего они хотели, — это оказаться как можно дальше от этого монстра. И не останавливались, пока не оказались на седьмом этаже у портрета толстой леди. — Где это вы были? — спросила та, глядя на их пылающие потные лица. — Неважно. С трудом выдохнул задыхающийся Гарри свиной пятачок свиной пятачок